Глава девятая. Первое свидание. Собрание кредиторов. Едва мы вышли из экипажа, как привратник доложил. «Господин Карен ждет вас в гостиной. Прекрасно, прекрасно!» — прервал его на полуслове батюшка. «Идемте же! Идемте, девочка моя! Нужно сообщить ему радостную весть!» И отец увлек меня в гостиную. «Вот он, вот он у меня в руках», — размахивая королевским указом, заявил с порога отец. «Подписан?» — бросился к нему господин Карен. «А как же? Идемте, я расскажу вам все по порядку». Они вышли, оставив меня наедине с неким молодым человеком, который скромно стоял у оконного проема, и потому, видимо, отец не заметил его. Он молча поклонился, и я не успела вернуть ему приветствие когда Выклуа и господин Карен уже скрылись за дверью. Я поначалу пребывала в некотором замешательстве, ибо первым делом встретила его взгляд, а вернее, даже его ларнет, направленный на меня. Посчитав это за дерзость, я тоже уставилась прямо на него, не опуская глаз. Буду откровенно с вами, Эдуард. Он показался мне необычайным красавцем. Обнаружив мой гнев... Он опустил ларнет с изяществом побежденного на поле брани, отдающего свою шпагу. Я хотела удалиться, но он подошел ко мне и без тени смущения заговорил. «Позволительно ли мне представиться самому, мадемуазель де Ваклуа?". Я не нашлась, что ответить, и, почувствовав, что краснею, лишь слегка кивнула ему. Досада на собственное смущение все более разрасталась. Я видела, что оно не осталось незамеченным. Причем человеком, который явно испытывал ко мне недюжное любопытство. Я расслышала концовку прерванного отцом доклада привратника. Господин Карен ожидает вас в салоне вместе с сыном, сказал он. Значит, передо мной стоял никто иной, как мой будущий муж. А если вспомнить также все недавние и столь впечатляющие события, окружающую меня таинственность, непонятную жалость по отношению к моей персоне, Необычность всего происходящего и в довершении всех странностей — это внезапное свидание без какой-либо передышки или подготовки? На моем месте и не такая скромница, как я, разволновалась бы до глубины души. Не стану скрывать, Эдуард, среди одолевавших меня ночью кошмаров образ моего незнакомого суженого был не из последних. Я нарисовала себе его по описанию папаши Карена. И мыло из Винзора в купе с античным маслом изрядно меня ужаснули. Представьте же мое удивление, когда вместо придуманной мною карикатуры я встретила редко изысканности юношу и повторяю совершенного красавца. Его внешность сразила меня на повал, ибо далеко превосходило все, что может вообразить себе еще не любившая женщина. К тому же я увидела его впервые в тот момент когда уже решила, что связана судьбой с жалким уродом. Простите за сравнение, но я испытывала приятное удивление девственницы, попавшей на берег с командры, которая должна ее поглотить, но вдруг увидевшей богоподобного юношу, на коленях умоляющего о любви. Тем не менее, я не могла выговорить ни слова, и мне показалось, что и жених мой глубоко смущен, так как он тоже молчал. Я осмелилась взглянуть на него, чтобы убедиться в его взволнованности. Он смотрел на меня с улыбкой, которую я не смею вам описать, и теперь, когда думается, мне уже вполне ясно ее значение. Она внушила мне безотчетный страх, тем более что досада и волнения довели меня уже чуть ли не до слез. Его самоуверенность раздражала, и в то же время я бы не хотела, чтобы он воспользовался ею и пришел мне на помощь. В ту минуту я бы много дала не то что за выдержку, а скорее даже за нахальство некоторых женщин. Мне стало стыдно, что я позволила себе попасть под столь подавляющее превосходство и, желая любой ценой выйти из глупейшего положения, начала с грубейшей нелепости. «Вы хотели бы поговорить с моим батюшкой, сударь?» Я постаралась придать как можно больше сухости своим словам. «По правде сказать нет, мадмуазель. Вот с вами с превеликим удовольствием. Но разве это возможно? Я не знаю, позволительно ли мне. Судя по тому, как наши предки ведут дела, есть некоторые опасения, что они еще не скоро вспомнят о том, что неплохо было бы все-таки представить нас друг другу. Сделаем же вид, что они не забыли о своем долге, тем более, что все равно рано или поздно это случится. Так что, надеюсь, вы поддержите беседу. Я так страстно ее жаждал. Его тон свидетельствовал, насколько этот человек уверен в себе и раскован в мыслях и поступках. Я чувствовала себя перед ним совсем маленькой девочкой, и если бы не видела, как он молод, то подумала бы, что разговариваю с суровым наставником, который собирается победоносно обсудить какой-то важный вопрос. Он подал мне руку, вежливо усадил и расположился рядом со мной. «Нас хотят поженить», — жеманно произнес он. Но этот брак может состояться только с высочайшего соизволения. Как вы думаете, это возможно? Вы же видели, как счастлив мой батюшка. Насколько я могу судить, король дал разрешение. Простите, сударыня, король может разрешить, а вы запретить. Почувствовав, что краснею, я отвернулась. Его величество повелевает, а вы располагаете. Не без самолюбования щегольнул он красным словцом. Что вы на это скажете? Столь прямой вопрос задел меня и привел в полное замешательство. Мой жених слишком хорошо знал, что сказать взволнованной до крайности девушке. Мне пришлось припомнить одну из готовых фраз, почерпнутых в дешевых любовных романах, и я пробормотала, запинаясь: "Сударь, я повинуюсь воле отца. Непринужденным движением, господин Карен". Проворно отстранился от меня, и даже не глядя на него, я знала, что он дерзко разглядывает меня. Помолчав минуту, он опять взял меня за руку, поцеловал ее с преувеличенно уважительным видом и произнес едва скрываемой насмешкой. «На всем белом свете не найти такой же прекрасной и доброй девушки, как вы». Интонация, манера, с которой он произнес слово «доброе», показались мне оскорбительными. Проблеск гнева пронзил мою душу, но всего только проблеск, ибо он быстро угас, не позволив мне найти равно обидный ответ или же сила на то, чтобы немедленно встать и уйти. И тут в гостиную вернулись батюшка и господин Карен. «Ха-ха!» — заулыбался господин Карен. «Ты только посмотри на них. Они уже познакомились. Ну, с Гием? разве я не говорил, что подберу тебе в жены саму красоту, тихую, скромную?» — Сударь хочет сказать глуповатую, — подхватила я, рассвирепев от тона господина Карена. — А ведь она права, — покатился со смеху Гийом. Я взглянула на отца. Он раскраснелся, но что меня особенно потрясло, стерпел нанесенное мне оскорбление. Необъяснимая жалость, жалость и к нему, и к себе сжала мне сердце, когда он, пытаясь сгладить неотесанность Гийома, добавил... «Она и в самом деле права, господин Карен. Похоже, ваш комплимент не слишком удачен». «Ладно, ладно», — профырчал Карен-старший. «Мой паренек знает, как вправить мозги молоденькой барышне. И прежде чем я успела отреагировать на новую грубость, он продолжил уже совсем другим деловым тоном. «Ну-ну, у нас нет времени на всякие глупости. Ты, Гийом, идешь сейчас же в церковь, потом в мэрию и к нотариусу». Вы, да ваклуа, к этим вашим, ну, сами знаете, к кому, предложите 25%, а если упрутся, то все 40% и они будут счастливы. Я же беру на себя самых наровистых, если таковые окажутся, и слово даю, никуда они не денутся. Общий сбор здесь сегодня вечером, и сегодня же нужно покончить с этим делом. Как вы понимаете, мы можем огласить предстоящий брак только после получения расписок. Если у кого-нибудь возникнет хоть малейшее подозрение, то мы не добьемся скидки ни носу, что нас никак не устраивает. Не забудь, сынок, что оглашение должно состояться только через три дня». «Да знаю я, знаю», — огрызнулся Карен-младший. «Вы что, папенька, за дурачка меня держите?» А ведь он прав. От желания вернуть нанесенные мне оскорбления воскликнула я, не заметив, что повторенная мною фраза не совсем подходила к произнесенным гиемом словам. Легкая гримаса на лице жениха ясно показала мне, что его нелестное мнение обо мне лишь укрепилось, и я гневно топнула ногой. Батюшка рассердился, несмотря на то, что прекрасно понимал мои чувства. «Ну вот что, Луиза!» — строгим тоном произнес он. «Хватит шалостей, пора уже браться за ум. Мне остается только надеяться, что мадмуазель окажет нам такую любезность». Расшаркался Гийом. Затем все вышли, оставив меня одну. Вот так состоялось мое первое свидание с будущим мужем. Слепой случай, столкнув нас нежданно, негаданно, вверг меня во вполне естественное для юной девушки волнение и выставил перед Гийомом в самом невыгодном свете, который он посчитал единственно верным и не нуждающимся в пересмотре. Как вы увидите, в дальнейшем он принадлежал к тем мужчинам, для которых первое впечатление играет важнейшую роль из-за их твердой уверенности в собственной непогрешимости. «Эдуард, вы хорошо знаете меня. Вы знаете, что я не тщеславна. Тем не менее, вы должны осознать всю глубину унижения девушки, уже не настолько юной, чтобы с ней обращались как с ребенком, но увидевшей, что ее сочли за дурочку, причем за дурочку полную» раз уж об этом заявили в глаза, отбросив всякие в том сомнения. «Постарайтесь меня понять, Эдуард. Надеюсь, что подробности моих переживаний не навели на вас скуку. Они необходимы для того, чтобы вы лучше почувствовали, что несчастье не всегда заключается в том, что зовется несчастьем. Да, я была несчастна в тот день, причем не сумела бы толком объяснить кому-либо, что же такого ужасного со мной произошло». Я довольствовалась только слезами, подстрекая себя к крайнему решению о противодействии отцовской воле. Но размышления о возможном сопротивлении лишь усиливали мою тревогу. Ведь я знала, что отступлю при первом же слове батюшки, и мое своеволие только даст ему дополнительные козыри. И все-таки ужасный стыд за столь безвольное и равнодушное отношение к собственной судьбе не позволил мне отказаться от хотя бы Попытки борьбы, какой бы бесполезной она ни была, то был мой долг и святая обязанность. Весь день я прождала отца, не находя себе места, но ожидание оказалось напрасным. Еще до его возвращения десять или двенадцать чем-то похожих друг на друга людей прибыли в наш дом и заполнили гостиную. Время от времени слуги передавали мне, что посетители с невиданной дерзостью требуют моего батюшку, без конца злословит на его счет, Кричат, что он напрасно вздумал с ними играться, что они немедленно уедут, и тогда он узнает, как пренебрегать деловой встречей, которую сам же назначил, и как забывать по гнусному обыкновению о взятых на себя обязательствах. Судя по всему, вы, Эдуард, уже догадались, что происходило не что иное, как собрание кредиторов. Но вы должны также догадываться и о моем абсолютном непонимании происходящего. Единственное, что до меня доходило из того, что мне твердили, это явное неуважение к моему отцу. Тем временем Гвалт в гостиной окончательно вышел, по словам слуг, за всякие рамки приличий. Неверием на слово, я направилась к гостям, чтобы убедиться в том лично, решив, если понадобится, представиться визитерам и тем прекратить безобразие. Но когда я остановилась перед застекленной дверью, чтобы, отдернув краешек занавески, получше рассмотреть незваных гостей и послушать, какие речи они ведут, в гостиной появился мой отец. Раздался общий крик, а потом гости рассыпались в вронических восклицаниях. «А, вот и вы! Какое счастье! ну и что вы припасли для нас на этот раз? Опять обещание? Если вам больше нечего предложить, то лучше не растрачивайте напрасно свое и наше время». «Сказки нынче не в цене», — доносились со всех сторон голоса кредиторов, как бы пытавшихся перещеголять друг друга в издевках. «Нет, ни не сказки», — ответил отец тоном, показавшимся мне весьма заискивающим. «Речь идет о деньгах, притом наличных. Через три месяца, например», — фыркнул один из гостей. «Нет, завтра или если вам так не терпится сегодня». «Что ж, тогда все очень просто», — сказал другой. «Гоните монету, и мы оценим этот шаг. Мне лично вы должны 10 923 франка. Как только деньги окажутся у меня в кармане, вы получите расписку». В наступившей напряженной тишине послышался неуверенный голос отца. «Как вы можете предположить, господа, я нашел необходимую сумму, только отважившись на большие жертвы. Но обязан сказать вам также, что эти жертвы окажутся напрасными», «Если вы не пойдете мне навстречу и не согласитесь на некоторую скидку». Казалось, ответил хорошо спевшийся двенадцатиголосый хор. «Несу». Затем один из кредиторов уточнил. «Или мне должны, или не должны, или все, или ничего». «Думаю, подхватил другой, что за 12 тысяч я имею право объявить, что маркиз ИПР Франции обчистил меня самым подлым образом». «Хоть ты тресни!» – воскликнул третий. «Опять та же басня!» «Поверьте, господа, в ее финале нам не светит ни гроша!» Батюшка достал из кармана бумажник и молча раскрыл его, продемонстрировав толстенную пачку банковских билетов. Не могу сказать, какая сила заставила всех этих людей броситься к столу. Батюшка просто исчез за спинами поставщиков, хищно тянувшихся к вожделенной добыче, чтобы получше ее рассмотреть. Однако двое, незаметно для других, обменявшись с кивками, отделились от круга и подошли вплотную к двери, за которой я находилась. «Но где, черт бы его, побрал, он откопал эти деньги?» — сказал один, в котором я узнала торговца, поставлявшего мебель для нашего особняка. Непонятно, ведь ему уже нечего продать или заложить. Даже право голоса в палате паров. «Хм, а дочку?» «Пожалуй, он вполне на это способен». Возможно, король еще раз решил оплатить его долги. Маркиз в большом фаворе у Карла X. «Черт, а ведь это мысль! Сколько он там показал? 12 или пятнадцать пачек по десять тысяч. То есть, грубо говоря, 50 тысяч и кью. Но это не составит и четверть его долгов. Если он предлагает четверть, то выложит и половину. А если отдаст половину то достанет рано или поздно и всю сумму целиком, никуда не денется. Вы как хотите, а я не дам ему расписку. Ну, смотрите. Нет-нет, мы лучше посмотрим на остальных. Ручаюсь, он заплатит сполна тем, кто проявит выдержку. Давайте послушаем. Он, кажется, собирается что-то предложить. Действительно, Деваклуа заговорил, как бы отвечая на чей-то вопрос. Что я предлагаю, господа? 25 процентов. Собеседники, что стояли рядом со мной, заговорщически подмигнули друг к другу. 25%, зарал один толстяк. Вы должны мне за все четыре колеса вашей Берлины, а не за одно. Вы слишком долго брызгали на меня грязью, проезжай мимо, чтобы я согласился теперь на такое. Могу уступить 5%, то есть всю свою прибыль от этой сделки. «Согласен, так и быть, что я дурак работать за даром, но не одним процентом больше!» Закончив пламенную речь, каретных дел мастер подсел к мебельщику. «Нос, что вы обо всем этом думаете?» «Лично я, — ответил тот, — думаю, что 25% лучше, чем ничего, если, конечно, мы еще их получим. Он отсчитает нам сейчас 10, а остальное пообещает отдать в течение двух-трех лет». «Вы так полагаете?» – призадумался каретник. «Уверен. У Довыклуа миллион двести тысяч долгов. Он показал вам шестьдесят или восемьдесят тысяч франков. И вы уже считаете, что оказались в стране сказочного Эльдорадо? Что до меня, а лично мне он должен полсотни тысяч, то если он положит на стол десять тысяч моих кровных, я заберу их, не раздумывая?» «Вот мерзость!» – скривился каретник. «Значит, таково ваше мнение?» «Совершенно верно. Это еще одна отсрочка, вот увидите. Эх, если бы не проклятые перские привилегии, мы бы сгноили его в Сент-Пелажи. А так он волен издеваться над нами, как того пожелает его левая нога. В общем, вы как хотите, а я возьму любую сумму. Слушайте, он еще что-то хочет сказать». Находившиеся рядом со мной замолчали, и я смогла расслышать слова отца. Я собрал вас всех вместе еще и для того, чтобы у вас не оставалось ни малейших сомнений в моих намерениях. Я предлагаю вам сейчас 25%, но со всей ответственностью заявляю также, что если среди вас найдется хоть один упрямец, я не дам ничего и никому. Здесь мне показалось, что в гостиной разразился ураган». «Ничего и никому!» — повысил голос отец. Я пошел на огромные жертвы не для того, чтобы не знать покоя всю оставшуюся жизнь и бегать от толпы взбесившихся взаимодавцев. Так что смотрите и решайте. Даю вам полчаса на раздумья. Грабеж средь бела дня, бессовестная обираловка. Разве можно так себя вести с порядочными людьми? Господа Нигацанты, нервно ухмыльнулся отец. Если бы вы оказались на грани краха то совсем не так вели бы себя со своими кредиторами, уверен. Дали бы им от силы десяток процентов и считали бы их счастливцами. Буря таки разразилась. Тысячи криков и оскорблений, одно ожесточение другого посыпались со всех сторон. Отец, решив, видимо, что лучше будет на какое-то время исчезнуть, подошел к двери, за которой притаилась я, но его остановил мебельщик. Тихим голосом, который заглушался к тому же всеобщим гвалтом, он вкратчиво проговорил. «Соглашайтесь на 40, и я все улажу». «25», я сказал. «Тогда у вас ничего не выйдет, гарантирую. Но и вы не получите ни франка. У вас роскошная меблировка, как бы вам ни пришлось ее продавать. И вы думаете выручить за нее те 150 тысяч, за которые всучили ее мне?» Мебельщик недовольно отмахнулся. «Ах, я ведь совсем не то хотел сказать. Ну же, поднатушьтесь. Давайте тридцать пять и по рукам». Поколебавшись, отец прошептал «тридцать». «Нет, тридцать пять». «Тридцать, я и так голым останусь». «Слово чести, сударь». «Ну хорошо, хорошо, пусть будет тридцать и можете на меня положиться». Батюшка вышел из гостиной, увидел меня и сердито спросил. «Что вы здесь делаете?» Я опустила глаза. «Вы все слышали?» Единственным ответом ему было мое подавленное молчание. Впрочем, он, казалось, вдруг забыл обо мне и, подойдя к двери, прислушался к тому, что происходило в гостиной. Я ожидал от него вспышки ярости. Я даже жаждал ее. Так мне хотелось, чтобы он хотя бы передо мной вспомнил о чувстве собственного достоинства. Но, не сказав мне больше ни слова, он начал подсматривать в щелочку точно так же, как только что делала я сама. Время от времени он говорил совсем тихо, почти про себя. «Ага, ну вот и хорошо. Подписывают, кажется. Прекрасно, прекрасно». Это продолжалось довольно долго, но отец ни на минуту не отрывался от двери, то улыбаясь, то приходя в необыкновенное возбуждение. Наконец шум в гостиной понемногу улегся, батюшка вдруг резко отстранился, словно кто-то приближался к двери с другой стороны, и действительно из гостиной выглянул мебельщик. «Ну как?» – спросил его отец. «Все дали расписку». «На 25%?» «Нет, на 30%, как договорились». «Вот приготовленный вами список. Теперь дело за вами. Вы обещали заплатить сегодня, так не нужно заставлять нас ждать. Дело стоило мне больших трудов, и, смею надеяться, вы этого не забудете». «Видит Бог, человека порядочного, безупречно прожившего всю жизнь» всегда в конце концов ожидает вознаграждения. Вот вас-то точно не ждет ничего хорошего. Эти ужасные слова слышала я одна, ибо батюшка не обратил на них никакого внимания, рассматривая расписки и сверяя их со списком своих долгов. «Так, а где ваша?» – спросил он мебельщика. «Моя?» – пожал тот плечами. «Сдается мне, господин Маркис, что после всего сделанного я не заслуживаю таких же потерь, как другие. «Мне нечего больше дать», — сухо отрезал отец. «Прекрасно», — ответил мебельщик, забирая расписки. «Тогда и говорить больше нечем. «Одну минутку», — засуетился отец. «Хорошо, лично вам я даю 35». «На ваше счастье, я человек добрый, к тому же я неплохо зарабатываю своим ремеслом. Так и быть, давайте 60 и разойдемся с миром». «Нет, не могу, 35». Мебельщик направился к двери, не выпуская расписки из рук. 50! И это мое последнее слово. Отец все мялся, и мебельщик приоткрыл дверь. 40 решился наконец до «Пятьдесят!» — 50. Стоял на своем мебельщик. Хорошо, кровопийца, 50. Мебельщик плотно прикрыл дверь и вздохнул. Ну надо же, потерять 25 тысяч. Что ж, подобьем итог. 30% от долгов в 625 тысяч составит 186 тысяч франков, плюс 20% лишних от моей личной доли в 52 тысячи, то есть 10 тысяч 400 франков. В сумме получается 196 тысяч 400 франков. Отец проверил подсчеты и согласился. Вот, даю вам 197 тысяч, с вас 600 франков. Они послужат благодарностью за мой тяжкий труд усмехнулся мебельщик. «Еще чего». «Ну-ну, не будьте же такой злюкой. Если бы я позволил вам действовать в одиночку, вы и в самом деле остались бы голым. Идите к черту, не выдержал де виклуа, и заберите с собой всех этих упырей». «Да-да, пора свести счеты с каждым из них. Больше вы ни о ком из них не услышите, будьте покойны». «Но не нужно идти со мной». «А то вы рискуете получить не слишком лестные и забавные комплименты». Вернувшись в гостиную, мебельщик со списком долговых обязательств в руках расположился за столом, мигом окруженный остальными заимодавцами. «Похоже, карман ваш тяжелел, заметили ему. «Похоже», — крякнул он. Раздался всеобщий радостный крик, но в то же время я расслышала чей-то сожалеющий возглас. «Эх, не поторопись мы!» Так имели бы 30, а то и все 40 процентов. В этот момент отец знаком пригласил меня следовать за ним. Должно быть, вы удивляетесь, Эдуард, что я с такой скрупулезностью пересказываю вам все детали. Тогда я не поняла и десятой доли всего происходившего на моих глазах. Но позднее, когда я приобрела некоторый опыт в бесконечных деловых разговорах, он дал мне ключ к непонятному ранее наречию. Представьте себе, это будет самым точным сравнением человека, который часто слышит слова на иностранном языке и волей-неволей запоминает непонятные выражения и, позднее познав этот язык, может воспроизвести то, что когда-то при нем говорилось. К тому же вскоре описанное событие стало предметом долгих обсуждений в нашем доме, и потому я не могла не запомнить всех подробностей. Итак, я прошла за отцом в мою маленькую гостиную И вот что он заявил мне первым делом. «Очень даже рад, мадемуазель, что вы все слышали. Теперь вы понимаете, что я не принуждаю вас к замужеству с господином бароном де Кареном. Но только таким образом я могу рассчитаться с долгами». Я уже говорила, какой я слабый человек. И говорила также, что собиралась, тем не менее, хотя бы для виду возразить отцу. Его слова были лучшим доводом, чтобы уйти от какого-либо сопротивления. И я с радостью приняла его, смутно понимая, что хотя мною жертвовали, жертвовали не спросив. Что особенно невыносимо, теперь можно истолковать эту жертву по-другому. Я сказала себе, что должна выйти замуж ради спасения чести батюшки. И найдя причину, чтобы только не противиться отцовской воле, почувствовала себя счастливой и безропотно покорилась судьбе посчитав свою слабость и трусость за героический поступок. «Эдуард, вам я говорю всю правду о себе. Первым моим чувством тогда было радостное облегчение от того, что я уступаю с чистой совестью». «Батюшка», — ответила я ему, — «ваша воля для меня закон, и я рада, что, повинуюсь ей, я возвращаю вам хоть частичку того, что вы сделали для меня». «Какая ты у меня молодец, Луиза», — слегка взволнованно проговорил отец. «Что ж, сейчас вернется твой женишок. Будь с ним, пожалуйста, повежливее. Человек он весьма и весьма утонченный. Я признательна ему, батюшка, уже за то, что он сделал для вас». Отец только горько вздохнул. В ту же минуту появились господин Карен с сыном. «Отлично, дорогой, отлично!» – еще с порога прокричал Карен-старший. «Я и то не сумел бы так ловко все обтяпать». Они утерлись с 25%, не ожидал. 30%, вы хотели сказать, возразил отец. Да нет же, они взяли по 25%. По меньшей мере, так мне сказал каретник. Он даже показал мне, сколько он получил. Я отдал 30, говорю я вам. Вот как все произошло, и дочка моя, тому свидетель. И отец подробно пересказал им всю сцену с мебельщиком: Обычное дело, подытожил Карен старший. «Этот безупречно честный человек прикарманил всего-навсего 5% от общей суммы, то есть 31 тысячу франков, плюс 50% своей собственной доли, и того 57 тысяч. Что ж, неплохо он хапнул по счету в 52 тысячи. «Вор, мошенник!» — закричал отец. «А что, разве нельзя наступить ему на хвост?» — удивился Гийом. «Я займусь этим!» – крекнул господин Карен, но позднее. Позднее я узнала, что мебельщик был доверенным лицом господина Карена, который таким образом возместил часть выданной моему отцу суды. А сейчас мы поторопимся с другим делом. Я обращался только что в Министерство юстиции, чтобы окончательно уладить все с королевским указом, но они не могут ничего сделать до свадьбы. Итак, Гийом, всего через две недели... «Ты будешь законным наследником перства графа Клуа. Эти слова, словно молнии в темном небе, высветили для меня смысл происшедший у короля сцены. Теперь стало ясно, что лично я не значу ровным счетом ничего. Покупалось перство моего отца, а я только необходимый довесок к сделке. Столь внезапное и простое объяснение заставило меня вскрикнуть от изумления. «Что, она ничего не знает?» — насупился господин Карен. «Я как раз собирался ей все рассказать», — недовольно выдавил из себя отец. «Бог мой!» — вдруг не на шутку встревожился господин Карен и обернулся ко мне. «Но вы-то согласны, я надеюсь?» «Похоже, я имел глупость отдать денежки на веру». Батюшка раздраженно вскинулся, но господин Карен не дал ему произнести и слова. «Только не надо вилять, господин Ваклуа!» Ведь это чистой воды мошенничество. За что я отдал четверть миллиона своих кровных, объясните?» Мне было стыдно за униженную покорность моего отца. Но здесь он предстал передо мной в еще более грустном свете, ибо попытался воспользоваться отсутствием моего согласия, в чем упрекал его господин Карен и высокомерно ответил. «Слушайте, сударь, если моя дочь скажет «нет», не потащу же я ее в церковь селком». «Что-что? Что все это значит?» От благородного гнева Карен-старший аж поперхнулся. «Это значит, — хладнокровно и сухо произнес Гийом, — что маркиз Деваклуа бессовестно нас надул. «Сударь!» — угрожающе закричал отец. Я бросилась между ними и сказала Гийому. «Успокойтесь, сударь, не пропадут ваши деньги». «В добрый час!» — вздохнул отец. «Вы честная девушка, а это стоит больше, чем ум. Гийом приблизился ко мне и с изысканностью такой точной и в жестах, и в словах поклонился. «Какое счастье я мог потерять!» «Эдуард, простите меня, но эта фраза показалась мне жалкой, ибо будущий муж представился мне тогда настоящим ослом. Не возмущайтесь этому слову, я вскоре изложу подробнее особенности характера человека, в котором мало кто мог предположить столь невыносимую склонность к тупой тирании». Я сейчас не имею в виду мои тогдашние впечатления. Я тщетно пыталась перенестись в моем рассказе к переживаниям совсем юной девушки. Но с ними дело обстоит точно так же, как с обсуждением финансовых проблем, о которых я говорила выше. Теперь, когда мне знаком язык чувств, те впечатления потеряли для меня первоначальный смысл, и искать его было бы напрасной потере времени». Не знаю, правильно ли я все объясняю и поймете ли вы меня, но представьте себе, что перед вами на горизонте какое-то огромное белоснежное скопление, и на первый взгляд вам кажется, что это тучи. Но вот кто-то говорит, что это горы, вы начинаете всматриваться и уже видите отдельные вершины и перевалы, можете соизмерить их высоту и протяженность. И что же? Теперь, как ни старайтесь... Вам не удастся вернуться к первоначальной иллюзии и увидеть облака на горизонте. Ваши глаза видят только реальные горы. Точно так же и я припоминаю сейчас, что фраза Гийома резанула мой слух. Но тем не менее тогда я не подумала, что он выглядит как осел. Но вот пришел опыт, все разъяснивший опыт, придавший смысл испытанному в тот момент неудовольствию и стёрший навсегда его первопричину. И тем не менее чутье меня не обмануло, ибо предвещало скорое несчастье.